глава сорок шесть быстро шелестел открытый таксамотор пестрел кругом великолепный тиргартон и прекрасно были теплые рыжие оттенки листвы унылые пара чьи очарование дальше в воду канала гляделись пышные блеклые каштаны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 Через несколько минут швейцарец Эдельвейс уже вышел оттуда и неподалёку в мрачном особняке получил по дешёвой цене литовскую проездную визу. Теперь можно было отправиться к Дарвину. Гостиница находилась против зоологического сада. «Он уже ушёл», — ответил человек в конторе. «Нет, я не знаю, когда он вернётся». «Как досадно», — подумал мартин выходя опять на улицу.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 «Она сейчас на службе», — подумал Мартын, «а к Зелановым все-таки нужно зайти». Поплыл, разматываясь, курфюр стенда. Автомобили обгоняли трамвай, трамвай обгонял велосипеды, потом мост, дым поездов недалеко внизу, тысяча рельс, загадочно голубое небо, поворот и осенняя прелесть Грунивальда. И дверь ему открыла именно Соня.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 — сказала она и пошла вперёд по коридору, мягко топая ночными туфлями. — Я боялся, что ты на службе, — проговорил мартин стараясь не смотреть на её прелестный затылок. — Голова болит, — сказала она, не оглядываясь, и, тихонько крякнув, подняла на ходу половую тряпку и бросила её на сундук. — Вошли в гостиную. — Присаживайся и всё говори, — сказала она, плюхнулась в кресло, тут же привстала подобрала под себя ногу и уселась опять. В гостиной все было то же. Темный беклин на стене, потрепанный плющ, какие-то вечные бледнолистые растения в вазе, удручающая люстра в виде плывущей хвостатой женщины с бюстом и головой баварки и с оленьими рогами, растущими отовсюду. «Я, собственно говоря, приехал сегодня», — сказал Мартын и стал закуривать.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 «Ты в Париже тоже был?» «Да, проездом», — небрежно ответил Мартын. «День в Париже много лет тому назад по пути из Беорица в Берлин. Дети с обручами в Тюалерийском саду, игрушечные парусники на воде бассейна, старик, кормящий воробьев, серебристая сквозная башня, склеп Наполеона, где колонны похожи на витые Сюкрдорш. Да, проездом. А знаешь, между прочим, какая новость?» «Дарвин здесь. Сноска сюкордорж лединцы Соня улыбнулась и заморгала. «Ах, приведи его, приведи его, и непременно это безумно интересно. Я его еще не видал. Он здесь по делам Морнин-Ньюза. Его, знаешь, посылали в Америку, настоящим стал журналистом. А главное, у него есть в Англии невеста, и он весной женится».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 я вас еще увижу спросил зиланов да и не знаю сказал мартин мне уже пожалуй нужно идти на всякий случай я с вами прощаюсь проговорил зиланов и ушел работать к себе в спальню не забывайте нас сказала ольга и елена павловны вместе и улыбнувшись тронули друг дружку за рукава черных платьев мартин поклонился